Глава 12. Рабочий день продолжался как обычно, только Таня посмотрела на Зою и улыбнулась. Сегодня она первый раз шла на задание, и Зоя пожелала ей удачи. После обеда, когда многие разошлись по своим заданиям, Зоя сидела и размышляла над тем, почему же люди такие завистливые. Николай Львович уже более 10 лет назад создал это агентство, работал и работает, не покладая рук. Конечно, сейчас Зоя ему удачу притянула, так ведь она удачу ни у кого и не отнимала для этого. И если бы агентство не работало на полную, никакая удача бы не помогла. А тут раз и навредить решили. И что, от этого у тех, кто заказал гадость, в кошельке прибавится или счастливыми станут от этого? Эх, не люди, а людишки. Пусть у самого плохо, но главное, что у соседа ещё хуже. Главное, никогда она от шефа не слышала плохих пожеланий в сторону конкурентов. Наверное, поэтому она и попала сюда работать, чтобы ему помогать. Да, понедельнику Зои выдался, как обычно, веселый. Во вторник с обеда, как уже было заведено, Зоя пошла в салон. Вторая половина февраля выдалась очень холодной, мороз доходил до минус двадцати, ветер пронизывал насквозь, а она еще и в куртке пришла на работу. Правда, курточка была немного выше колен и на пуху, утинном или на каком другом, но тёплая, хотя сегодня шуба не помешала бы. Сегодня больше половины посетителей были мужчины. Кстати, с прыщами также пришёл подросток, которому было неловко среди девчонок. Бородавок сегодня выводить никому не нужно было. Зато пришли на восстановление люди с длинными волосами. Они написали в объявлении, что принимают с короткой стрижкой, Ведь нужно было дождаться, когда волосы высохнут без фена, естественным путём, но очень часто женщины оставляли длину волос, пусть это и был тоненький хвостик. Но когда новые волосы отрастали, приходилось всё равно срезать старые и слабые волосы. Но доказывать что-то было бесполезно. Ну вот опять в очереди было двое людей с длинными волосами: мужчина и женщина. У мужчины сзади была настоящая грива. Зато спереди блестящая лысина. У женщины вообще волосы были редкими и просвечивала голова. Пришлось мужчину принять первым и оставить сохнуть. Она расчёсывала аккуратно ему волосы, прядь за прядёю, смачивая средством. Боже мой, ради того, чтобы мою лысину так нежно обрабатывали, стоило всё бросить и прийти сюда. У вас удивительные руки. Хорошо, что я послушал свою сестру и пришёл сюда. Мужчина говорил искренне, от чистого сердца. Зоя даже смутилась. Она приняла всех, а волосы у мужчины всё ещё были влажными. Теперь я понял, что просьба постричься перед процедурой не просто ваша прихоть или экономия средств. Я ведь из-за принципа не постригся, поэтому после процедуры я приглашаю вас посидеть в кафе, если, конечно, вас муж не приревнует. «Меня муж не приревнует. А вас, сестра, не приревнует?» – спросила Зоя. «А при чем тут сестра? У нее своя семья. Просто она иногда меня чересчур опекает», – ответил мужчина. «Это и плохо. У вас должна быть своя семья, а у нее своя», – сказала Зоя. «А как вы догадались, что меня сестра опекает? Меня, кстати, Дима зовут», – представился мужчина. «Дима, так вы сами сказали, наверное, машинально, что вас направила сюда ваша сестра». «А это бывает очень редко», — заметила Зоя. Хотя она, если честно, уже это увидела. Так, слово за слово, Зоя расчесывала волосы Диме, чтобы они быстрее высохли. Наконец можно было уже собираться домой. Зоя убралась в кабинете, так как она сюда не пускала уборщицу и убиралась всегда сама. Дмитрий ждал ее у дверей салона. Он завел машину, и они поехали в кафе на Тверскую. Пока ждали заказ, Дима, Дима захотел познакомиться поближе с такой очаровательной женщиной. Для начала он рассказал о себе. Хотя Зоя и так много чего о нём увидела. Он вдовец. Жена долго болела. После её смерти никак не мог прийти в себя, всё надеялся на какое-то чудо, поэтому сестре пришлось много с ним нянчиться. У него своё рекламное агентство, и если бы не сестра, он бы всё потерял. В следующий раз пригласите на свидание вашу сестру. Если бы не сестра, вы давно бы пришли в себя, потому что вы сильный человек, но она, волнуясь о вас, сделала из вас зависимого от неё человека. Вам будет трудно оторваться друг от друга, ведь вы также мешаете ей жить. Её муж очень недоволен такой опекой. Откуда вы знаете? удивился Дмитрий. Да это написано у вас на лбу. Вы и женщин, с которыми знакомитесь, знакомитесь с сестрой, а она в них всегда находит изъян. Вы же меня также хотите с ней познакомить. Оторвитесь от неё, дайте ей заниматься своей семьёй, а сами стройте свою личную жизнь. Дмитрий задумался. Принесли салат, потом горячее. Мужчина ел молча и что-то размышлял. Потом поднял на неё глаза и сказал: "Зоя, вы мне прямо глаза открыли. А вы правы на 120%. Она стала меньше уделять время семье, а после работы сразу ко мне". кушать, приготовить на выходные помочь с уборкой. За 3 года я уже привык к этому. Конечно, будет трудно меняться, но иначе мы будем два одиночества. Как хорошо, что я вас встретил. А если ещё и волосы отрастут? Зоя, а вы могли бы со мной встречаться? Волосы обязательно отрастут. А встречаться с вами смогу только тогда, когда оторвётесь от сестры. А по правде, я могу по руке чуть гадать, если хотите. Зое не хотелось рассказывать, что она и так знает два варианта его будущего. О, это интересно. Я чувствую, что вы необычная женщина. А какую руку давать, правую или левую? Обе давайте. На одной у вас то, что по судьбе, на другой то, что сами выбираете. Дима протянул обе руки, перед этим протерев их салфеткой. Зоя сделала вид, что рассматривает, а потом сказала, что есть два варианта его дальнейшей жизни. Первый вариант. Он живёт с родственницей. Они постоянно ссорятся, упрёки, скандалы, обвиняют друг друга в чём-то. В конце у него может быть рак простаты, а родственница окончавает жизнь самоубийством. У Дмитрия задрожали губы. Вы умеете утешать? А другой вариант такой же? Нет. Второй вариант. Вы пытаетесь жить сам. Прекращаете всякое общение с родственницей. Через месяц-полтора Встречаете на природе женщину с ребёнком. Женитесь, у вас родится ещё и общий ребёнок. Кстати, ребёнок этой женщины будет очень хорошо к вам относиться, прямо видно по руке. Вы это точно увидели или сочинили только что? недоверчиво спросил Дмитрий, рассматривая ладони. Вот смотрите, видите точку? На другой руке её нет. Это онкология. Или жизнь нежизнь короткая. Вот смотрите на другую руку. У мужчины действительно линии были немного разные. Зоя ясно увидела, что Дима выбрал второй вариант своей жизни и была рада, что ещё одному человеку удалось помочь. После вкусного ужина он отвёз Зою домой. Правда, разговаривал он мало, видно было, что он очень задумался. Дома её ждала Лилит с новостью, что Аделаида Марковна идёт на поправку и руку почти восстановили. Ты не забыла, что Владимир весной должен нас посетить? Учись свои мысли прятать. Лилит хихикнула. А при чем тут Владимир? Я должна этому учиться в любом случае, ответила Зоя. Но мысль о Владимире ее немного смутила.